331. Сын мой, будет ли правильно действие, совершённое вопреки высшему пониманию вещей? Ей можно ли равняться о нише? Наш путь по вершинам. Очень трудно подниматься, опустившись вниз. Тяжкие и плотные частицы материи прилипают крепко к ауре. Отрыв болезненен. Лучше идти по вершинам, нижних слоёв не касаясь. Лучше наполнять сознание светом. Лучше жить так, чтобы ничто тёмное не входило в сознание и не омрачало его. Сущность сознания складывается из известных элементов. Надо озаботиться тем, чтобы эти элементы были доброкачественными. Жизнь собственного сознания у каждого перед глазами. Каждый знает, чем заполняется, но в течение дня Какие допускаются мысли и чувства, какие желания и устремления? Чему отдается предпочтение и время? Конечно, воля, утверждающая эти элементы, является основным регулятором жизни сознания, и, конечно, зависит от нее, чему отдать предпочтение и что отбросить. Нельзя отговариваться тем, что жизнь эта идет самотеком, как Бог на душу положит, ибо Бог здесь ни при чем. И без воли и распущенности ничем оправдан быть не может. Снова приходим к контролю над внутренней жизнью своей. Не о работе каждодневной говорится, которую делают все, кто трудится. Мысли, связанные с трудом, не унижают человека, а наоборот возвышают, тем труд достиг степени трудотворческого. Нет, говорится о тех моментах, когда человек свободен приглашать в сознание своё и удерживать там мысли и чувства личного порядка. Труден контроль, и труден контроль постоянный. Но вопрос ставится так – или утверждение контроля над жизнью сознания, или утрата возможностей новых достижений. Куда заведет неуемный и не сдержанный астрал при растущих огнях? Если неуравновесие у нас может вызвать катастрофу, то такие же катастрофы, только в гораздо меньшей степени, вызывают и ваши неу равновесия в сферах вас окружающих, иногда распространяясь весьма далеко. Если была приведена в движение мысль сильная при сознании потенциально растущем, внутреннее неу равновесие будет породителем хаотичности и новых разрушений. Раньше говорилось о качествах, нужных для совершенствония духа. Теперь говорится о тех же качествах, но в аспекте их пространственной и сверхличной значимости. Надо оставить узкое личное понимание идеи самосовершенствования и личного восхождения. Человек есть центр энергии, постоянно излучающий в пространство и воздействующий на него, и на всех, кто в нем пребывает. Качества ваши нужны не вам, но для людей и пространства, для ауры планеты, для поддержания планетного равновесия. Энергии, порождаемые качествами духа, мощно воздействуют на окружающие сферы, неся благословение или проклятие. Ибо качества отрицательные разрушителем тёмным подобны. Чем более всего можно помочь человечеству и владыкам светом своей ауры, гармоничным и уравновешенным, стройным и постоянным. Как можно служение совершать? И что такое служение? Служение и снесение света в ауре своей, взаимодействующего с энергиями окружающими, приводящего их в гармоническое и осветленное состояние. Это и есть свечение светом своим, своими излучениями для всего и для всех. Надо достичь такого состояния сознания, чтобы свет ваш был воистину светом во тьме окружающей, светом столь сильным, чтобы исчезла тьма. и заменяется тьма светом.